Метро 2033 Инквизитор Он возник из темного чрева перегона, буквально в двух шагах от крайнего кордона одной из конечных станций метрополитена. Неизвестный подошел настолько тихо, что часовые, увидев возникший прямо перед ними силуэт, резко подскочили со своих мест. Шок, охвативший их в первые секунды, Чуть не повлек за собой стрельбу, но караульные вовремя заметили, что перед ними безоружный, по крайней мере на первый взгляд, человек. Появившийся со стороны центра метро мужчина был облачен в черный, длиной до самых пят плащ. Голову столь неожиданного путника покрывала широкополая шляпа, а лицо по самое глаза скрывал повязанный платок, от которого исходил аромат каких-то благовоний. «Кто такой?» Рявкнул один из часовых, нервно водя дулом автомата перед незваным гостем. Незнакомец молча отодвинул полуплоща и излег на свет какую-то небольшую вещицу, висевшую на цепочке у него на шее. Он взял этот предмет и на вытянутой руке выставил вперед, демонстрируя часовым. Боец прищурился, разглядывая предмет мелькавших отблесках керосинки и на мешках укрепления. Спутник держал перед собой отполированный серебряный крест с замысловатым орнаментом. «Тьфу ты!» Караульный сплюнул на землю. «Какого черта ты так подкрадываешь, чертов сектант?» Поняв, кто перед ними, остальные бойцы расслабились и убрали оружие за спину. Конечно, служителей Верховной Церкви они не любили, можно даже сказать, ненавидели. И этому был целый ряд причин, начиная от зависти... Ведь церковники жили гораздо лучше остальных и, заканчивая страхом попасть в их религиозные сети. Но никто из обычных жителей метро и различных кланов не хотел перечить церкви, чтобы не накликать гнев главного патриархии, как следствие, военных. Поэтому божьи слонги спокойно расхаживали в самых уж совсем опасных местах, а местным приходилось их терпеть пусть даже и скрипя зубами от злости. Визитер двумя пальцами стянул платок вниз с лица. «Почему в перегоне так много человеческих тел?» Смрад от разлагающихся трупов заполнил весь тоннель. «Что мешает похоронить их по-христиански?» Часовой внимательно вгляделся в лицо гостя. Теперь, когда тот снял маску, каравульный увидел, что перед ним стоял молодой парень лет 20-25. Лицо его было чисто выбритым и ухоженным. Такие, по мнению начальника блокпоста, всегда отсиживаются на уютных центральных станциях за могучими спинами многочисленных солдат. «Что же тебе понадобилось в таком захолустье, как наша станция?» Сверля гостя взглядом размышлял часовой. Тот невозмутимо убрал крест под плащ. При этом не моргая, он глядел прямо в глаза своему собеседнику, словно читая его мысли. И в его наглом выражении читалась фраза. «Ну что, неужели здесь не требуются мои услуги?» Такой молчаливый диалог продолжался почти минуту. «У нас тут завелась какая-то гадина!» Наконец, нарушив затянувшуюся паузу, произнес часовой. «Дня четыре назад стали пропадать путники, идущие по этому перегону. Мы их искали, но безрезультатно». «А вчера, посреди ночи, из крайней палатки пропал мальчишка. Мимо часовых в эти сутки никто не проходил». «Мы были напуганы. Кто-то предложил отнести тела умерших недавно жителей в перегон в качестве пищи этому монстру». «Так мы и поступили. Может, после этого тот, кто бы это ни был, перестанет трогать живых?» «Пропал ребенок. Значит, я вовремя». Парень задумчиво посмотрел вдаль. Тьма поглощает лишь жизнь, мертвая ей ни к чему» часовое несколько оторопел от столь непонятного заявления. Путник же обошел его и двинулся неспешным шагом к станции. «Детоша, будь осторожен!» Крикнул караульный ему вслед, придя в себя. «Эта гадина не будет разбираться, служишь ли ты Богу или дьяволу!» Служитель церкви даже не обернулся и не сбавил шаг. «Что за крендель?» Спросил один из бойцов у начальника поста. «Инквизитор», — буркнул тот. Что же потерял инквизитор Верховной Цирки в этом богом забытом месте? Поинтересовался комендант у гостя, не скрывая своего отвращения к нему. вы хотите сказать, что здесь для меня не найдется совсем никакой работы? Ехидно улыбнулся молодой человек. Он сидел на старенькой деревянной табуретке в небольшой комнатушке, оборудованной под кабинет начальника станции. Меблировка не шла ни в какое сравнение с подобными помещениями во внутреннем периметре кольца Ганзы. Потертый, местами порванный коврик на полу, ветхий подгнивший рыван с кусками картона вместо половины стекол. Гость хорошо представлял себе то, с чем сравнивал это помещение. Ведь, несмотря на свою молодость... По воле специфической работы он посетил огромное количество станций. «Молитвы здесь не помогут», — зло сказал комендант. «Этого рода остановит только одна пилюля калибра 7,62. Так что иди, изгоняй буйных духов в другом месте, преподобный Алексей!» Усмехнулся он. «И все же, с вашего позволения я осмотрюсь». Инквизитор встал со своего места. «До свидания». «Пожалуйста, только учти, здесь не любят таких, как ты». — сказал комендант, когда Алексей был уже в дверях. «Я знаю», — бросил тот через плечо. Парень неспешно двигался по перрону. Видимо, слухи здесь распространялись довольно быстро, и часовые уже всем успели растрепать, кто посетил их станцию. Местные обходили парня стороной, подозрительно косясь в его сторону. Мамаши поспешно затаскивали своих чад в палатки. «Оно и понятно», По всему метро ходили страшные легенды о том, что сектанты Верховной Церкви похищают детей и обращают их в свою веру. делая из них последователей, больше похожих на безмолвных зомби. Станция была слабо освещена. Лишь в паре мест, вопреки строжайшим запретам, горели небольшие костры, вокруг которых сгрудилось несколько человек в изрядно потертой одежде. Алексей приблизился к одному из них и присел рядом. Троица, расположившаяся перед импровизированным очагом, так была увлечена беседой, что и не заметила подсевшего человека. «Да я тебе говорю, Митяй, это адская гадина была!» Размахивал руками один из них. «Ой, да ладно! Мало и ты, что там тебе со страху в карауле привиделось! У некоторых я слышал вообще, башни сносят, когда они в темном туннеле сидят по несколько часов!» Ответил ему пожилой собеседник, раскуривая папиросу. «Ну не скажи!» — вмешался третий. «Чертовщина какая-то у нас в последнее время стала твориться. Вот когда первый караванчик пропал, знаете, как дело было? Их там шесть человек находилось. Мне рассказывали, будто один из них услышал из темоты детский плач. Ну, решил проверить, свернул в ответвление и поплатился за смелость. Остальных настолько перепугал его подсмертный бопль, что они до самой станции без оглядки бежали». Найти его, кстати, так и не смогли. Как в бездну канул «Это все ведьма, черти бы его забрали!» Выругался первый. «Она же прямо в тот вечер пришла сюда! всем одна, между прочим, по темному перегону! Такое не каждый сталкер выдержит. А как только она у нас на станции поселилась, так тот же день самый ужасный и начался. Да полно уж вам чушь пороть!» Перебил их старик. «Лучше бы делом занялись. Работы на станции полно!» Он обвел рукой перрон. И тут все заметили расположившегося рядом Алексея. Инквизитор сидел, скрестив ноги и надвинув шляпу на лоб так сильно, что его глаз совсем не было видно. «Эй, чего ты тут трешься?» Воскликнул молодой парень. «У нас тут детей адские щадья пожирают!» «Ты штаны просиживаешь! Разобрался бы лучше с ведьмой, черт возьми!» «Это же твоя работа! Или псы господни уже совсем обленились?» «Не упоминал бы ты черта!» Раздался спокойный голос из-под шляпы. «А ты мне не указывай!» Возразил парень. «Эй, тише ты, семён Осадил его пожилой приятель. Парень психанул и резко вскочил со своего места. «Я спать пошел!» Остальные двое поднялись следом за ними и тоже удалились. Алексей переместился поближе к стене и, прислонившись к ней спиной, Стал наблюдать за пероном. На станции было тихо. Наручные часы показывали уже далеко за полночь. Электронных часов на станции и в помине не было. Инквизитор, решив перекусить, достал из небольшого мешка, висевшего на поясе немного хлеба и кусок свиного шашлыка, завернутый в бумагу. Слева от него на путях раздался шорох. Инквизитор отломил кусочек хлеба и бросил на рельсы тут же мелькнувшая тень подхватила его и все стихло. По всей видимости, лишь для крыс ничего не изменилось после устроенного людьми апокалипсиса. Эти создания обладали удивительной способностью приживаться в самых невообразимых условиях. И сейчас, в метро, они чувствовали себя фактически полноправными хозяинами подземки. Алексей не сомневался... Крысы легко переживут человечество, которое сейчас уже является вымирающим видом. В одной из дальних палаток откинулся полог и выглянула девушка. Дело приобретает интересный оборот. По лицу инквизитора пробежала в ухмылка. Юная особо окинула взглядом станцию. там была абсолютно пуста. Лишь в далеке нагорал небольшой костер. Вначале девушка отшатнулась назад. Ей показалось, что около него кто-то шевельнулся. Но, приглядевшись повнимательней, поняла, что там было пусто, и лишь тени от языков пламени плясали на стене. Она осторожно спустилась с платформы и пошла вглубь туннеля. В руках девица несла небольшой сверток. Таинственная незнакомка завернула в один из темных проемов заброшенного служебного помещения. Не прошло и минуты, как оттуда полился еле заметный свет. Девушка сидела на коленях на полу. А перед ней горела свечка. Сама же она смотрела куда-то в темный угол и что-то неразборчиво шептала, будто разговаривала с кем-то невидимым. Спустя некоторое время круг тусклого света осторожно вышел щенок. Правда, собаку он напоминал лишь отдаленно. Невероятно голубые глаза ярко светились в темноте. Коренастое тело покрывала короткая шерсть, а четыре длинных клыка, торчавших из пасти, Дополняли фантастическую картину. Девушка улыбнулась и, развернув свой кулек, пододвинула его к мутанту. На бумаге лежала обычная еда. Щенок радостно завилял коротким хвостом и принялся за пищу. Его хозяйка наблюдала за ним, пока тот не закончил трапезу. Затем она взяла свечку, поднялась на ноги и развернулась к выходу. Унезапно от стены отделился темный силуэт и шагнул в ее сторону. Девица испуганно отшатнулась. «Ты тот инквизитор, о котором все говорят?» Произнесла она. Алексей молча кивнул. «Не убивай его!» Девушка заслонила оскалившегося мутанта и умоляюще посмотрела в глаза инквизитора. «Это ни к чему!» Произнес пес Господень. «Я искореняю лишь те сущности, что проникли в наш мир из ада. Это всего лишь обыкновенный мутант. Жертва радиации. Пусть таким занимаются солдаты. Мне это совсем не нужно» девушка немного успокоилась но все же продолжала прикрывать собой щенка я не верю в потусторонние силы заявила она это же детские сказки как ты можешь принимать все это за чистую монету ты так считаешь заговорил инквизитор возможно раньше все-таки было на здесь в метро местами прокопали глубокие тоннели непозволительно глубокие «Тебе когда-нибудь доводилось видеть поезд-призрак?» «Проезжающий по темным туннелям с диким ревом, от которого люди теряют рассудок». Алексей с тяжелым вздохом стянул шляпу. Даже в тусклом свете свечи было видно, что волосы на его голове были абсолютно седые. Девушка вздрогнула. Пламя свечи колыхнулось и чуть было не потухло. «Если ты тут закончила, может вернемся?» – произнес парень. В связи с последними событиями стало небезопасно бродить по перегонам. Они двинулись в сторону станции. «Ты пришел на станцию из-за меня?» Внезапно поинтересовалась девушка. «С чего ты взяла?» Ответил Алексей вопросом на вопрос. «Ну как же, почти все местные жители считают меня ведьмой. И я даже не удивлюсь, если кто-нибудь видел, как я поедаю младенцев. А раз мутанты не твой профиль, остаюсь только я». Хм. «Не слишком ли много внимания ты хочешь привлечь к твоей персоне?» произнес Инквизитор. «А вот будь ты настоящей ведьмой, тогда я посадил бы тебя в мешок и отправил понырять». Отвлеченно добавил он. «Так ты не считаешь меня колдуньей?» воскликнула девушка. «Всего такая уверенность?» «Говори потише. У тебя и так незавидное положение на этой станции. Не хватало еще, чтобы люди узнали, что ты каждую ночь ходишь в тоннель прикармливать мутанта», шикнул на нее Алексей. То, что ты не ведьма, я знаю. А вот ответь-ка мне лучше на вопрос. Не видел ли ты здесь ребенка? Того паренька, что пропал на днях со станции? Уточнила девушка. Нет. Инквизитор мотнул головой. Это девочка. Ей лет семь примерно. Остекленевшие глаза, и я иду по ее следам от самого центра. Нет. Протянула спутница Алексея, окидывая его удивленным взглядом. Я думала, ты пришел сюда из-за меня. Ну крайнем случае из-за монстра, которого я сюда якобы призвала. Или постой. Неужели тот, кто поедать людей ходит под видом этой девочки? Ха, усмехнулся инквизитор. Что вообще взяли, что кто-то поедает местных жителей? А разве не так? Инквизитор ничего не ответил. Утро на станции выдалось тревожным. Одна старушка с криками доказывала, что увидела самого сатану, когда отправилась на грибную плантацию. Тут же перед ней возник инквизитор. «Где конкретно вы его видели?» – спросил он. «Видела, видела!» – вопила бабулька, привлекая как можно больше народу. «Как сейчас вспомнив, видела! Глаза такие горят, как угли, а сам над землей парит!» Ну и фантазия. Недаром говорят, что у страха глаза велики. Ухмыльнулся про себя Алексей, не очень-то верим в россказни этой старушки. Тем не менее, всех вокруг охватила паника. Одни крестились, другие читали молитвы. Некоторые, обвинив во всем ведьму, бросились к палатке девушки, чтобы сжечь эту прислужницу сатаны. Только там уже никого не было. Инквизитор еще ночью порекомендовал колдунье покинуть станцию до рассвета. Пес господин точно знал повадки монстра, обжившегося в этом месте. Он спустился на пути и пошел по перегону, ориентируясь на только одному ему известные следы. На поля шляпы с потолка капала грязная вода. Тьма сгущалась вокруг и обволакивала его, словно кисель. Алексей свернул в боковой коридор. И там, в одной из маленьких комнат, он увидел его мутанта наделенного паранормальными способностями, демона воплоти. Монстр расчерился, загораживая собой двоих детей, стоявших словно зомби с пустым, безразличным взглядом. «Молись, инквизитор!» – прошипел он. «Молитвы не помогут. Господь Бог не видит нас и вряд ли сможет подсобить». Спокойно ответил тот, доставая из-под плаща серебряный клинок. «Сущность с разбега кинулась на инквизитора». В самый последний момент Алексей с разворотом отскочил в сторону, уходя с линии атаки, и одновременно нанес удар серебряным клинком. Но лезвие лишь слегка полоснуло пролетающего мимо монстра по спине, оставляя темный багровый след. Для решающего удара необходимо было выбрать более удачную позицию. Алексей резко развернулся в сторону монстра, ожидая нового нападения, но ошибся. Того уже не было на прежнем месте. Противник напал со спины, в прыжке сбивая инквизитора с ног. Над ухом класнули мощные челюсти. Выбитый из руки клинок отлетел в сторону. Алексей, упав на обшарпанный бетон, мощным рывком скинул себя противника. Что-то сильно обожгло щеку. Этот монстр изволочился и все-таки зацепил своими острыми когтями инквизитора. На бетон упало несколько капель крови. Пес господин скачал на ноги. Клинок лежал довольно далеко, а чудовище уже готовилось к новому нападению. «К тебе конец! Прошипел он и бросился на Алексея. И когда уже до контакта оставалось не больше полуметра, инквизитор молниеносно выхватил из-под плаща острый тесак и вонзил его монстру прямо в сердце. Ни грохота, ни сатанинского воя не случилось. Лишь яркая вспышка на мгновение осветила помещение, и все вокруг погрузилось во мрак. Парень возвышался над повершенным врагом, и шрама на его щеке текла кровь. Инквизитор вновь натянул на лицо платок, оставив открытым лишь глаза. Детей, похищенных исчадием ада, если и могли привести в норму, то только в церкви. Пес господин забрал их с собой, даже не сообщив родителям мальчика, что тот жив, Возможно, отсюда и пошли все эти истории о похищении детей сектантами. Теперь же Инквизитор выполнил свой священный долг и готов был вернуться назад. Алексей в задумчивости стоял на краю платформы. Сейчас все его мысли были заняты лишь одним вопросом – правильно ли он поступил? Пять дней назад, когда у настоятеля церкви и родной станции пропала маленькая дочь, Парень с готовностью принял задание отыскать ей любой ценой. Напасть на след пропавшей девочки для него, опытного инквизитора Верховной Церкви, не составила ни малейшего труда. Как ни старался похититель заместить следы, Алексей все же уверенно шел за ним по пятам. Однако, недалеко от этой окраинной станции, инквизитор потерял все ниточки, ведущие к пропавшей девочке. Ему ничего не оставалось делать, как выманить это порождение тьмы. А к этому времени парень уже знал, кто похитил девчушку. Эта сущность раньше встречалась молодому инквизитору. Гадина редкостная, ведь это был не простой темный дух, а что-то среднее между бесом и мутантом, поэтому молитвы здесь не работали. Взрослых людей она никогда не трогала, по крайней мере живых, всегда предпочитая похищать детей. Они нужны были этому бесу для поддержания своей жизненной энергии. Демон пробирался в дом и уводил ребенка с собой. Достаточно было лишь малейшего укуса, чтобы яд, содержащийся в слюне монстра, парализовал нервную систему ребенка. А дальше он превращался в смиренного ягненка, ходившего следом за монстром, как цыпленок за наседкой. Была у монстра всего лишь одна слабость. Он обожал трупный запах. Аромат гниющих человеческих тел сводил его с ума, и чудовище готово было ползти на этот запах хоть на край света. Но как без объяснений навалить трупы в перегоне? Правильно. Нужно, чтобы это сделали сами суеверные жители станции. Инквизитор почти неделю жил в темном череве перегона. Он подкарауливал одиноких путников и убивал их. А потом сам же пустил слух, что нужно подкормить мутанта телами умерших жителей станции. А задумка сработала. И вот уже суеверные дикари тащили своих мертвых родственников в черноту туннеля. Однажды Алексей увидел группу подозрительных типов, которые несли с собой явно ворованное добро, а последний вел еще и связанную девушку. Да, ту самую, которую на станции позже приняли за колдунью». Внезапно девушка вырвалась и побежала в противоположную сторону. Один из бандитов кинулся за ней, и когда он ее настиг, из темноты выскочил мутант и прямо-таки разорвал человека на части. Остальные, услышав дикий рев, бросили погоню и отступили. А вот мутант, очень похожий на щенка, девушку не тронул. Это было отнюдь неудивительно. Видимо, у него остались какие-то собачьи инстинкты, И он попросту спас хорошего человека от плохого. В туннеле Алексей выжидал прихода монстра, и пропавший со станции ребенок стал своеобразным сигналом. Монстр прибыл. А значит, вместе с ним пришла и девочка. Остальное было делом техники. Инквизитор настиг чудовище и уничтожил его. Вроде бы все так. Его обычная работа. Вот только пес Господин впервые засомневался в вере. Правильно ли он поступил, убив путников ради своей цели? Да и в конце концов, фактически похитив мальчишку со станции. Ведь в Верховной Церкви ему не один год убивали в голову, что ради достижения священной цели возможны любые методы. Вот только сейчас его во всем этом что-то смутило. Неужели он и правда чертов сектант с промытыми мозгами? Алексей миновал последний кордон. Оставалось лишь забрать детей, которых он заранее вывел за пределы станции и оставил под пересмотром щенка. За спиной парень услышал, как щелкнул затвор автомата. Путник даже не вздрогнул. Служителей церкви здесь сильно не любили, как и на других окраинных станциях. Но никто бы не стал стрелять в них, потому что перечить церкви было себе дороже. Алексей это прекрасно понимал. Он уже давно привык к такому отношению к своей персоне. Ведь он инквизитор.